беготня у меня не было мысленного образа моей матери я не помнила цвет ее волос была ли она пухлой или худощавой как разбегались морщинки возле ее глаз когда она улыбалась если она вообще улыбалась в раннем детстве мой мозг был пористой губкой готовой впитывать даже малейшие крупицы информации о ней Мимолетного замечания было бы достаточно, чтобы пленить мое воображение. Но эта тема находилась под запретом. Моя мать никогда не говорила о себе. Не было фотографий на каминной полке или историй за ужином. Я даже не знала, как ее зовут. Разбирая архивные документы и читая письма Лены, я испытывала растущее ощущение родства. Она совершила одно из величайших общественных правонарушений. Родила ребенка вне брака, но при этом она пошла против еще более мощной общественной нормы. Она отказалась от своей плоти и крови и оставила своего ребенка в руках у незнакомцев. В наших библиотеках полно книг, где превозносят женщин, которые идут на жертвы ради своих детей и осуждают тех, кто не делает этого. Картины на стенах величайших музеев, обожествляют мать как неземную священную фигуру, чья любовь служит залогом преображения и скупления. В этом заключается недвусмысленный урок истории. Нет ничего более святого, чем связь между матерью и ее ребенком. Лена отказалась от материнства. Однако я не осуждала ее. Она была изгнана своей семьей и не имела доступа к государственным средствам для матерей, чьи мужья умерли. и бросили их. Если бы она удержала ребёнка при себе, её ожидала бы тягостная и позорная жизнь. Моё собственное решение разорвать священную связь между матерью и ребёнком, игнорировать и отвергать мою мать во имя самосохранения казалось почти детским капризом по сравнению с этим, хотя моя семья была не особенно религиозной. Одна библейская цитата то и дело повторялась у меня в голове с тех пор, как я отдалилась от матери, почитая отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Это была не просто цитата из Библии. Это была одна из десяти заповедей, имевшая такое же значение, как запреты на ложь, супружескую измену и убийство. Будучи дочерью, я должна была чтить женщину, которая привела меня в этот мир. В конце концов, она выполнила свою часть сделки, связанной с материнскими обязанностями. Она выносила меня, она вырастила меня. Ни разу не подняв руку на свою дочь, она кормила меня и каждый вечер укладывала меня в постель. Со своей стороны я избегала ее, как только могла. Я никогда не прерывала всей связи, и мы не были чужими в обычном смысле этого слова. Но с таким же успехом Мы могли бы быть чужими людьми, когда я, наконец, ушла, то остановилась только через 4000 миль. Я временно работала в финансовой фирме в Сан-Франциско, вскоре после окончания колледжа, когда встретилась с другом, который упомянула о своих планах переезда в Японию. Он дал мне название компании, нанимавшей американцев для обучения английскому языку школьников и бизнесменов, менее чем через месяц, Я прибыла в токийский международный аэропорт Нарита. Мой новый работодатель выделил мне маленькую квартиру в городе Касукабе, к северу от Токио. Я была моментально очарована необыкновенной японской культурой. Ее доселе невиданными зрелищами, запахами и вкусами. Даже поход в супермаркет был приключением. Я бродила вдоль полок и торговых островков, изучая ряды консервов, украшенные шрифтом Канзи и незнакомыми картинками. Фрукты и овощи в продуктовом отделе были непонятными и удивительными, а тяжелые мешки риса по 50 фунтов или больше представляли непреодолимую инженерную задачу для возвращения домой на велосипеде. Я решила эту задачу, когда узнала о пятифунтовых мешках риса, которые продавались на мини-маркетах. Один фунт, 0,45 килограмма. Я смело пробовала уличную еду, о которой раньше не слышала. Данбури, зарособа, снейки с кунжутом и крошечными сушеными рыбками или нато, тягучие ферментированные соевые бобы, которые даже у японцев считали своеобразным блюдом для любителей. Данбури — японское блюдо, получившее свое название по посуде, в который подается. Чаша дамбурей вмещает около двух стандартных порций риса, поверх которого кладутся различные добавки мясо рыба, яйца, овощи или какой-либо другой гарнир. Заро-соба, разновидность лапши с соевым соусом. Когда я не занималась преподаванием, то изучала окрестности Токио. По вечерам я отходила ко сну подзывывание развозчика Яки Собы. колесившего по улицам и продававшего традиционную жареную пшеничную лапшу под острым соусом пьяным бюджетником. Я ела рис и сушеную рыбу на завтрак, училась читать и говорить по-японски хотя бы для повседневного общения и через несколько недель уже могла ориентироваться в сложной системе местного общественного транспорта не хуже местных жителей. Дом находился в тысячах миль от меня. я почти не думала о нем. Дело было в конце 1980-х годов, и тогда не существовало электронной почты для постоянной связи с семьей. Телефон в моей крошечной квартире не принимал международные звонки. Моя связь с родителями ограничивалась редкими письмами, что вполне устраивало меня. Через год, когда я вернулась в Соединенные Штаты, Я привезла с собой ценный урок. Уровень моего удовольства возрастал по экспоненте вместе с количеством миль, разделявших меня с матерью. Я не испытала ощущения вины при этом открытии. Это придет потом. А я лишь знала, что чем дальше, тем лучше. Потом, чтобы закрепить достигнутые, я двинулась дальше. Следующий рейс — доставил меня в Вашингтон для работы по гранту Национальной Федерации по охране диких животных. Каждый день я входила в холлы Капитолия и оставляла письма для штатных помощников-конгрессменов или делала заметки на слушаниях о законодательных процедурах по охране окружающей среды. Правозащитный опыт рядом с центрами власти воспламенял мою душу, и я сделала следующий логичный шаг, подала документы, юридический колледж. Хотя меня были готовы принять в калифорнийских университетах, я выбрала университет Дьюка, Северный Каролинь, удобно расположенный подальше от моей семьи. Неустанные уроки моей матери окупились в ходе этого жесткого трехлетнего опыта. Упорная работа давалась мне без труда. Меня выбрали для обзора судебной практики А после защиты, с отличием, я получила престижную должность помощницы федерального судьи в Нэшвилле, штат Теннесси. По окончании стажировки мне предложили работу в одной из старейших и наиболее известных юридических фирм американского юга. Я отказалась ради низкооплачиваемой работы в Атланте, где начала карьеру адвоката по защите окружающей среды. я проезжала через городки в сельской Джорджии, брала пробы воды из колодцев и ручьев рядом с заводами и фабриками, плавала на каное по торфяным болотам в поисках незаконных выбросов токсичных веществ. Я с головой ушла в работу, упиваясь той личностью, которую она создавала для меня, и каждое утро просыпалась в восхитительной целеустремленностью. Направление моей работы — постепенно ввело меня в мир единомышленников, небольшую группу близких друзей, которые стали моей новой семьёй. Там был мой лучший друг Эд, эксцентричный и грубоватый гей, бежавший от консервативного воспитания в сельской глубинке Теннесси и ставший уважаемым адвокатом в Атланте. Кэролайн, с которой мы дружили ещё в колледже, и наши беседы были наполнены смехом и бесконечным запасом чисто личных шуток джулли уважаемая гражданская деятельница которая часами ездила со мной через город тыннеси каждый раз когда я хоронила кого-то из родителей энджи чья задняя веранда была полем бесконечных ночных побоев в пьяный скребл с бесчисленными порциями маргариты скреббл игра в словах Примерный аналог балды. И, наконец, балконники. Неистовая команда закадычных друзей, получившая прозвище за еженедельные вечеринки на балконе, где мы делились едой, весельем и напитками. Новая семья окружала меня беззаветной любовью, которую я отдавала взамен. Я впервые позволила себе опустить щиты и быть собой. Моя взрослая жизнь казалась беззаботной. Я достигла всего, чего хотела. Я была успешной правозащитницей, выполнявшей полезную работу и проводила свободное время в небольшой компании добрых и верных друзей. Но потом прошлое нахлынуло, как мощная волна, угрожавшая прокинуть меня. В иные моменты я боялась, что прошлое поглотит меня, словно забучий песок, и утянет во тьму. Помню, как я сидела на заднем крыльце своего дома и глядела на ступени. Моё внимание сосредоточилось на облупившейся серой краске, из-под которой выглядывал тусклый цемент, пока я старалась держать приступ депрессии свинцовым грузом, легшей мне на плечи. И надо всем восседало чувство стыда. Я не имела права на подобные чувства, поэтому мысленно напомнила себе все хорошее в моей жизни, особенно привилегированное воспитание, вызывавшая зависть у многих людей. Я редко делилась подробностями о своем воспитании, непреднамеренно скрывая светский лоск за дешевыми стрижками и поношенной одеждой, поскольку и то, и другое считалось эталоном принадлежности к состоятельной среде. Хотя я никогда не обманывала и чувствовала себя неловко при обсуждении толпы частных учителей, окружавших меня в детстве. Мне так успешно удавалось скрывать богатство своих родителей, что иногда даже ближайшие друзья оказывались застигнутыми врасплох. Когда я жила в Нэшвилле, меня посетил однокурсник по юридическому колледжу. Осмотрев мою скромную двухкомнатную квартиру, он вышел из спальни со странным выражением на лице. «У тебя на стене висит картина с лошадью. Там написано, что это твоя лошадь». Когда я была подростком, Мать заказала портрет моей лошади Челси. Мне никогда не нравилась эта картина, но после моего отъезда мать прислала ее мне, настаивая на том, чтобы я повесила ее на стене. «Значит, твои родители богаты». В наших отношениях ничто не изменилось, но я чувствовала себя лгуньей. Голос совести в моей голове донимал меня еще сильнее, чем суждение других людей. Остро осознавая преимущество своего детства, я стыдилась того, что чувствовала себя несчастной. «Ты должна быть благодарна», — думала я. Снова и снова внушала себе логические аргументы против депрессии. Положение только ухудшилось, когда я посетила своих родителей в Пебл-Бич, где они жили на пенсии. Через день-другой начались ссоры. Обычно это происходило из-за критических замечаний моей матери на разные темы. От моей одежды до длины волос, моего веса или состояния моей кожи, ни одна часть моего тела не избежала ее придирчивого осмотра. Ссоры вспыхивали, когда она возвращалась после экскурсии по магазинам с сумками, набитыми непрошенной одеждой для своей 25-летней дочери, причем все размеры были слишком велики. Трудно было упустить из виду намерение, стоявшее за ее щедрым жестом. Я говорила ей, что одежда слишком велика, что я не просила ничего покупать, и мне это не нужно. Она делала вид, что совершила невинную ошибку, и говорила, «Но ты же крупнее меня». Помню, как я стояла перед ней, полуобнаженная и униженная, пока она заставляла меня примерять одежду, которая сваливалась или висела мешком из-за огромного размера. Когда по моему лицу устроились слезы, на ее лице не было ни малейшего сострадания. Она назвала меня неблагодарной и сказала, что я не ценю ее заботу. Самые тяжелые визиты происходили в конце года, когда моя мать находилась в особенном раздражении. Наши ссоры по выходным становились все более ожесточенными, и моя депрессия усиливалась в то время, пока наступала осень, и листья окрашивались в оранжевые багряные тона. Для меня это время года означало скорое возвращение домой. На Рождество между нами разразилась ужасная ссора, покончившая со всеми предыдущими. Воспоминания о событиях, которые привели к ней, были вычеркнуты из моей оперативной памяти. Но то, что произошло потом, воспроизводится в моем разуме как замедленное кино. Я наблюдаю за собой со стороны. Швыряние предметами мебели обычно было прерогативой моей матери, но на этот раз не она, а я схватила табуретку и швырнула ее через кухню с такой силой, которая казалась невозможной при моем пятифутовом росте. В комнате повисла странная тишина. Никто не произнес ни слова. Я удалилась в спальню, и больше мы не упоминали о том событии. Это был последний раз, когда я возвращалась домой на Рождество. В следующем году я проводила праздники в обществе друзей. Окончательное решение было облегчением, и то Рождество было наполнено смехом и теплом. Волшебство вскоре развеялось, серия телефонных звонков от моей матери. которая называла меня жесткосердной, безрассудной, невнимательной и эгоистичной. «Какая дочь не приезжает домой на Рождество?» Ее слова больно ранили, и стыд просочился во все уголки моего тела. Но впервые в жизни волны когда-то непреодолимой депрессии начали отступать. Каждый раз, когда я немного увеличивала расстояние между мной и матерью, Это ощущалось, как скол каменного монолита, нависавшего над моей жизнью. Чем меньше я общалась с семьей, тем чаще видела свет в конце тоннеля. Мои нормы и правила умножились после того, как я поняла, что никакого физического расстояния между мной и матерью не будет достаточно. Она взрывала мой рабочий распорядок своими звонками каждый раз, когда ей приходила в голову новая идея и снова затаскивала меня в депрессивное состояние, от которого я с таким трудом старалась избавиться. Родители продолжали упрекать меня в жестокости, и иногда это было правдой. «Я буду разговаривать с вами только по воскресеньям», — объявила я. «Если вы позвоните в любой другой день, я повешу трубку». Мои родители страшно переживали по поводу новых препятствий, но я придерживалась своего плана по разрушению каменного монолита. Любая граница, которую я устанавливала, делала меня сильнее. Я холодно и бездушно подходила к этому, разрывая одну линию связи за другой. Потом я разобралась с материнскими визитами вскоре после того, как купила свой первый дом в Атланте. Это был серо-голубой коттедж на кейп код с белой отделкой и ремесленной дверью. Мне сразу же понравился маленький дом с мансардными окнами и извилистой тропинкой в тени большого дуба. Я починила качели, которые старые жильцы повесили на ветке, и выкрасила их густой белой краской, чтобы замаскировать выветренное дерево. Я засадила тропинку, огибавшую особенно больной древесный корень, лиловыми и розовыми недотрогами. Недотрога Род цветковых растений семейства «Бальзаминовые». Род включает около 500 видов, широко распространенных в Северном полушарии и тропиках. Это был мой первый взрослый дом, но он нуждался в уходе. Когда родители объявили о своем намерении навестить меня, я предложила им остановиться в гостинице. У меня даже не было кровати для них. Через несколько дней По почте пришел чек с запиской от моего отца. «Купи кровать. Мы остановимся у тебя». Когда они приехали, мать смотрела дом, отметив его эксцентричную старомодность и некоторые приятные черты для тех, кто предпочитает тесное жилье. Она быстро нарисовала эскиз реконструкции моего дома, включавший перемещение лестницы, и снос нескольких внутренних стен, чтобы сделать его более импозантным. Это был наполеоновский план, слишком дорогостоящий для дома площадью около 1400 квадратных футов. Один квадратный фут — 0,93 квадратных метра. Мать отмила мои возражения, как и слова о том, что я не могу себе позволить перестройку на свою зарплату. Через несколько дней после их визита я вернулась с работы и обнаружила, что она переставила мою мебель и основательно порылась в платяном шкафу. На кухонном столе она аккуратно выложила кучу одежды, которая, по ее мнению, нуждалась в починке, снабдив каждую вещь, приколотой на булавке запиской, с ее мелким аккуратным почерком. Погладить, подшить воротничок, заменить третью пуговицу. На моем зимнем пальто она указала на мелкий надрыв со стороны правого переднего кармана. Почему-то это стало последней каплей. Теперь ты роешься у меня в карманах? Ссора разворачивалась обычным манером. Неблагодарная свинья! Я всего лишь хотела помочь! По мере приближения выходных родители предложили мне присмотреть новую мебель и купить что-нибудь в качестве подарка на новоселье. Я нашла старый дубовый гардероб, скромный, но исполненный достоинства У него был темно-коричневый финиш со светлыми точками, где краска не смогла полностью впитаться в узловатое дерево. Дверцы были украшены приятной ручной резьбой. С одной стороны находилась старомодная замочная скважина для натертого маслом бронзового ключа. «Слишком захолустный вид», — решила моя мать. У нее на уме был другой гардероб, элегантный и утонченный. Этот спор продолжался несколько дней, отец умолял меня согласиться. «Пожалуйста, дело того не стоит. Моя жизнь превратится в ад, если ты не получишь его». Поэтому я уступил Громадный лакированный гардероб расселся, как бегемот в моем маленьком доме. И лишь после смерти матери Через пятнадцать лет я отдала его подруге. Гардероб остался в моем доме, в отличие от матери. Я твердо сказала, что во время следующего визита ей нужно будет найти другое место для ночлега. Разумеется, наступили последствия. Меня накрыл бесконечный поток комментариев о моей бесчувственности, эгоистичности и невнимании к семье. Мой отец присылал письма, где умолял меня разрешить им остаться со мной, во время следующего визита. «Пожалуйста, давай сохраним мир», — просил он. Я была решительно настроена удерживать свою мать подальше от себя, но слова отца посеяли во мне сомнение. Когда я по секрету сообщала друзьям о своих трудных отношениях с матерью, то каждый раз слышала знакомый рефрен. Но она такая обаятельная. Те, кто был незнаком с ней, отвечали примерно так. «Все матери и дочери иногда ссорятся, но я знаю, что ты всё равно любишь её. В конце концов, она твоя мать». У меня почти не нашлось союзников. Лишь самые близкие друзья понимали мои затруднения. Это не должно было удивлять меня. Моя мать прекрасно держалась в обществе, очаровывая всех вокруг и умело скрывая то, что находилось внутри. Она всегда была любезной, и создавала захватывающее впечатление осведомленности, когда слегка приподнимала подбородок при разговоре. Ее голос всегда звучал негромко, и даже ее смех казался утонченным. Она одевалась просто — трикотажные костюмы или шерстяные блейзеры приглушенных тонов, подчеркивая свои наряды лишь стильным ожерельем, приобретенным в Нейман Маркес или Гампс. Американские компании — специализирующиеся на продаже предметов роскоши. В доме моих родителей было полно фотографий меня с сестрой, где мы играли, собирали цветы или стояли, прислонившись к дереву. Все эти фотографии так или иначе вводили в заблуждение. Моя мать кропотливо запечатлевала отредактированную версию нашей жизни, нанимая профессиональных фотографов, которые делали снимки нашей счастливой семьи. На Рождество... Она шила нам платье из тофты в красно-зеленую клетку и создавала причудливые декорации на парадном крыльце. Однажды она взяла на прокат настоящих живых оленей. Помню, как я была зачарована животными, которые до тех пор видела только в сказках с картинками, но при этом ужасно боялась, что они проткнут меня рогами. Однажды, еще до нашей рождественской ссоры, Я присутствовала на роскошной вечеринке, которую моя мать организовала в честь Валийского общества или по другому сходному поводу. Гостиную освободили от привычной мебели и заполнили арендованными круглыми столами, накрытыми льняными скатертями, украшенными серебряными табличками с указанием мест для гостей и великолепными цветочными композициями. Я смотрела, как моя мать порхает по комнате, здоровая с гостями. Отец чинно держался рядом с ней. Меня усадили за стол с несколькими пожилыми супружескими парами, которых я раньше не видела. Когда они узнали, кто я такая, разговор сосредоточился на очаровании моей матери и на том, как повезло ее дочери. Я уже слышала все это раньше. Все утверждали, что моя мать была прекрасной женщиной, что мы жили в прекрасном доме, что наша жизнь была прекрасной. Все, кроме меня. Поэтому, когда я жила в Атланте, где поселилась вскоре после 30 лет и обнаружила в почтовом ящике большой конверт горчичного цвета с адресом, выведенным аккуратным почерком моей матери, то уже представляла, что собиралась сделать. Внутри находилась пачка бумажных листов, перехваченных толстой резинкой, и адресованная мне записка. Я нетерпеливо просмотрела записку, почему-то догадываясь о содержании приложенных листов. Прошло несколько лет с тех пор, как мать последний раз затрагивала тему своего прошлого. Тогда я жила в Нэшвилле, и она прислала мне письмо, где впервые сообщила, что она была заброшенным ребенком. в отличие от того краткого уведомления, теперь я держала в руках сочинение в 50 страниц с полупрозрачной пластиковой обложкой и переплетом на спирали. «Прилагаю некоторые материалы, подкрепляющие мою историю», — написала моя мать. «Я думала, что ты, будучи адвокатом, сможешь оценить это весьма необычное дело». Моя мать написала мемуары. На первой странице находился список разделов, и название «Девушка Корома». После многих лет скрытности и категорического отказа отвечать на простые вопросы о ее семье и воспитании, она хотела, чтобы я не только рассказала о ее прошлом, но и, предположительно, поделилась этим со всем миром. Могу лишь предположить, что мой отец читал рукопись и помогал в ее подготовке. Она была аккуратно напечатана но я никогда не видела, чтобы моя мать пользовалась компьютером или пишущей машинкой. Моя сестра тоже получила экземпляр и позвонила через несколько недель с вопросом о моем мнении. По ее словам, она наскоро просмотрела текст и сочла его интересным. Но наш разговор этим ограничился. По моему мнению, было уже слишком поздно. Я не испытывала интереса к изучению прошлого моей матери и отвергала это вторжение в свое тщательно упорядоченное наполовину сиротское существование. В последней строке в своей сопроводительной записки моя мать неумышленно подтвердила уже принятое мною решение. «Я горжусь и радуюсь тому, что, несмотря на мое плохое воспитание, ты стала выдающейся личностью». Мне следовало бы приветствовать это признание вины, потому что мать обычно винила меня саму в нашей семейной вражде. Она впервые признала свою роль в формировании наших испорченных взаимоотношений. Перечитывая эту записку спустя десятилетия, я рассматриваю ее как своеобразное извинение, признание ее ошибок. Но тогда я видела все иначе. Моя мать не извинялась, она хотела отпущения грехов. Она хотела поделиться историей своих горестей в надежде на то, что я прощу и, возможно, даже полюблю ее. Я была совершенно не готова к этому. Теперь я задаюсь вопросом, изменилось бы что-нибудь между нами, если бы я не запихнула листы обратно в конверт и не убрала их в папку. Погребенные в ящике архивного шкафа рукопись так и осталась непрочитанной. Прошло пять лет. потом 10 и двадцать. Время от времени я вспоминала о рукописи, но лишь после второй поездки в Лондон вернулась к архивному шкафу для извлечения забытых секретов моей матери. Рукопись находилась в том же самом конверте, и я медленно открыла клапан. Сначала я держала страницы на расстоянии вытянутой руки, как будто ради того, чтобы слова не могли отрастить клинки и поранить меня. Мало-помалу мой взгляд сосредоточился на чёрном шрифте, и я начала читать о жизни моей матери-приёмыши. Меня приняли в госпиталь для заброшенных детей, и моя мать передала меня с рук на руки в лондонской штаб-квартире этого учреждения на Брансуик-сквер, 40. 2 марта 1932 года. Наверное, она испытывала огромную благодарность и облегчение, когда меня приняли в этот знаменитый и престижный госпиталь. Полагаю, она воображала, что обо мне прекрасно позаботиться. По крайней мере, теперь она могла вернуться в Шропшир. Без позорного бремени, связанного с ее незаконрожденным ребенком. Так моя мать освободилась от бесчестия, спаслась от скандала. И я рада этому. Для меня стигмат незаконорожденности сохранился навсегда. Я не узнавала тон повествований, принятый моей матерью, тон спокойный, отстраненной рассказчицы, излагавшей реальную историю, слова на машинописных страницах, которые я давно убрала с глаз — с таким же успехом могли бы быть написаны незнакомкой. Неистовая женщина, снова и снова писавшая незнакомое имя на мятой бумажке, куда-то исчезла. Также пропали аристократические замашки и тщательно охраняемые секреты, которые для меня были определяющими качествами моей матери. Составляя перечень воспоминаний, которыми она хотела поделиться со мной перед смертью, моя мать... подготовила основательную встряску, одну из многих, которые последовали дальше.